Москва, январь 2004 года. Продолжение. Утром она создала новый лот в 200 акций с ценой по 70 центов за акцию. И к ее огромному удивлению этот лот сразу же купили. «Интересно, значит цена еще ниже, чем я установила». Деньги, 10 тысяч долларов, на биржу поступили, и решила продолжить изучение рынка. Она еще раз уменьшила стоимость и увеличила количество акций в лоте. Но сейчас цена составила 60 центов за акцию, а размер лота в 1 тысячу акций. Когда в конце сессии лот опять купили, Лита поняла, что дно еще не нащупано. Дети на сочельник не приехали. Владимир позвонил и сказал, что они катаются на горных лыжах, и это так здорово, что он хочет пробыть в Германии до 15 января. Лита согласилась, потому что очень любила своего старшего сына и полагала, что он не должен повторять ее сложную судьбу в бизнесе. «Пусть пользуется моими возможностями, пока я в расцвете сил». Пусть он, его жена и дети никогда не испытают то, что выпало нам с Максимом — голод и русский бунт в лихие девяностые, и я готов работать для него и моих внуков, только бы они были бы счастливы». Лидия Георгиевна приехала к семи часам вечера и привезла подарки для маленького Максима. Игрушечного серого мамонтенка с большими бивнями и пятнистого олененка с маленькими рожками. Ребенок был очарован игрушками. Он возил зверей в кузове грузовичка, рассаживал их на диване и даже причесывал деревянной расческой. Наконец он сладко уснул, В обнимку с мамонтенком. После праздничного ужина Лидия Георгиевна рассказала Лите о своей поездке. «Секлитея, ты знаешь, что я родилась в Ханты-Мансийске. Вернее, этот поселок тогда назывался Остяково-Гульск. Я уехала оттуда летом 1961 года, через десять месяцев после твоего рождения». В советское время это была ужасная дыра. Одноэтажные деревянные бараки с туалетами на улице, убогие комсомольские клубы с танцами под гармошку и мерзкие столовые с малосъедобной пищей. Хорошо, что ты была маленькой, и этого не помнишь. Я помню наш скромный домик с одной комнатой и печкой посередине, и еще снег, морозы и кедры да воспоминания из раннего детства всегда романтические так вот я этот город совсем не узнала еще когда самолет подлетел я увидела огромное количество черепичных крыш мне даже показалось что мы садимся в мюнхене где я была в этом году по делам государственной думы а когда самолет прирулил к рукаву и пассажиры вышли в теплый — Аэровокзал? Меня наполнила такая гордость за Россию. Не зря я столько лет работала во власти. Мы с папой когда-то уплывали из Ханты-Мансийска на проходе до Тобольска. Это было в конце августа, и навигация тогда уже заканчивалась. Да, тогда было все по-другому. Меня встретила машина от администрации и отвезла в местную гостиницу «Югра». Отличная гостиница. Там большие номера и окна с трехслойными стеклами от морозов». В местном ресторане подают северные деликатесы и отличную водку. И еще, напротив областной администрации построен ледяной городок «Маленький Париж». Представь себе Лувр, Интердам-де-Пари, Триумфальная арка на Елисейских полях и еще храм, который на Монмартре, забыла, как он называется. Все это в миниатюре изо льда. Это базилика Сакрекер, мама. «Да, и еще. Администрация области — это настоящий дворец с зимним садом на каждом этаже». «Ну, а как все прошло в ЗАГСе?» «Они завели дело о внесении изменений и исправлений в актовую запись». «Начальница сказала, что через месяц все завершат». «Мне нужно от тебя согласие, секрете. Мне дали примерную форму». «Хорошо, мама, все напишу и заверю подпись у нотариуса». Лита отметила, что ее мать стала мягче и женственнее после отставки. Она начала по-другому говорить, и исчезли начальственные интонации. Тяжелая ноша работать во власти. — У меня, мама, к тебе тоже будет просьба. О наших родственных связях никто особенно не знает. А мне очень нужен свой человек для важного дела. Я хочу переписать на тебя... «Акции одной компании, когда куплю какое-то значительное количество». «Всегда пожалуйста, секретея, я подпишу все, что ты попросишь». «Очень хорошо. А сейчас начинается рождественское богослужение, трансляция из Храма Христа Спасителя, так что давай посмотрим». Лита заметила, что Лидия Георгиевна немного напряглась, но потом обмякла и с любопытством стала смотреть. На утро был нерабочий день, но мама, сославшись на дела, уехала к себе в Крылацкое. 8 января на бирже, в отличие от многих государственных и частных структур, был рабочий день. Раз они так торопятся заработать, что же буду идти в ногу вместе с ними. Приступив к работе, Элита увидела, что другие продавцы также стали проявлять активность в отношении Полимеда. Если с нового года на бирже были зарегистрированы только ее сделки, то сейчас она с интересом обнаружила, что в биржевом стакане появились предложения лотов по 45 центов за акцию. Лита поставила лот в одну тысячу акций по 50 центов. Эта сделка проходила долго – Сначала купили 50 акций, потом еще 100, и позиция закрылась только к обеду. Так как других сделок не было, Лита повторила это действие, и лот был куплен до окончания торгов. Что же это происходит? При первичном размещении акции стоили 3 доллара, а сейчас их продают за 50 центов. Допустим, после первичного размещения случился отскок. На швейцарских лекциях рассказывали, что такое бывает, но снижение должно было составить не более 10%. А это значит, что неправильно был проведен аудит, и цену компании завысили. Лита пошла на кухню и налила себе кофе. Кошка лежала на каменном подоконнике, который нагревался от батареи, и нежилась в тепле. Она повернулась на спину, запрокинула голову и распушила хвост. В такой вальяжной позе Барса крепко спала после сытного обеда, гордо демонстрируя обросший длинной шерстью белоснежный животик. Эви убирала в гостиной, а у Максима был полуденный сон. Какая гармония бытия! Как, однако, хорошо работать из дома — «Тихо, спокойно, а главное — сверхпродуктивно». Лита опять вернулась в мыслях к Полимеду. Чем же эта компания отличается от Витофармы? А формально — немногим. Они владеют заводом в подмосковном Фрязино, в Москве и области у них примерно 35 собственных аптек — И да, в отличие от Витафармы, они поглотили несколько сибирских фармацевтических предприятий. Согласно данным биржи, на первичном размещении было заработано чуть более 15 миллионов долларов. Процентов 10 взяли за размещение, еще 5% получили менеджеры в виде комиссионных... С учетом накладных расходов и налогов племет должен был получить от сделки не менее 10 миллионов долларов инвестиционного дохода. И по моим меркам, это огромные деньги. Лита прошла в сияющую чистоту и гостиную, и ее взгляд упал на пустую вазу для цветов. «Как-то у нас нынче грустно, и елку в этом году не успели нарядить». Она оделась и решила прогуляться до цветочного магазина, который располагался на Тверской улице напротив центрального телеграфа. Цветы в магазине ей не понравились, и молодая женщина у торговки из подземного перехода купила несколько букетов багульника. Почему же так упали акции? И как здесь применять технический анализ? Это, что называется, как из пушки по воробьям, или, как объяснял, швейцарский профессор из танка по мухе. Баланс. Мне нужен их баланс, а также пояснительная записка. Только так можно оценить их реальное финансовое положение. Она поставила багульник в воду, и на его запах прибежала барса, которая стала аккуратно покусывать ветку. Что же мы имеем? Мне нужно купить пятьсот. Тысяч акций, с ними у меня будет примерно 10% полимеда. Я или мой представитель сможем не просто голосовать на собрании, но и влиять на решение. За два торговых дня я купила около тысяч акций, но это капля в море. Может быть, действительно 25 центов это справедливая цена. Ну что же. Настало время открыть второй кабинет и играть на повышение и понижение. Лита обратила внимание на то, что предложений на продажу, кроме лотов за 3 доллара, не было. Да, на ее предложение о покупке за 50 центов откликнулись. Но, должно быть, это были мелкие акционеры-неудачники, которым срочно потребовались деньги. «А поставлю я завтра...» «Лот в одну тысячу акций на продажу по 60 центов, и посмотрю, что будет. И продолжу скупать акции с постепенным снижением, например, по 49 центов». На следующий день у Литы было уже 20 тысяч акций, а ее лотом на продажу никто не заинтересовался.